Глава 11. Я? Петя посмотрел на волка с таким ужасом, как будто только что наступил на змею. Ну не, я же кентаврёнок ждал. А волк смотрел сукаризный. Петя, соберись. Мальчик честно попытался. Потом еще раз попытался, но на ум ничего, кроме вызубренных в школе, белеет парус одинокий. Стихотворение Лермонтова. И у лукоморья дуб зеленый стихотворение Пушкина. Не приходило. Ну не поэт же он, в конце концов. Почему он должен уметь говорить стихами? «Петя, ты хочешь узнать, где Соловей разбойник или нет?» Петя вздохнул, выдохнул и совершенно неожиданно для себя заговорил. «За что же, о, люди, мне муки такие?» Стихи на заказ — это пытка, не в шутку. Получилось довольно проникновенно от души, даже волк оценил. Вдохновение — дар, только муза решает, кого одарить им и во время какое. Тут у мальчика закончились и дыхание, и приступ вдохновения. Но, кажется, хватило и этого. Кентаврёнок очень обрадовался. «Ещё раз приветствую, путник и волка рядом с тобою, что привело вас сюда, к подножию храма искусства. Понимаешь, нам ужасно...» «Да что ж такое, опять не понимает Петя!» «Ищем давно мы ворота премудрой Афины, Без запинки отчеканил Петя. Кажется, он уже начал привыкать к своеобразному стилю речи кентаврёнка. Во всяком случае, шпарил, не задумываясь. «Сможешь ли ты проводить нас к богине прекрасной?» Кентаврёнок немного помолчал, попрыгал на одной ножке, наверное, так лучше думалось, и ответил. «Ворота Афины стоят величаво, как стражи веков, высокие и прочные» и прославлены тонкой резьбою. Но только страшись, совоокая дева Афина известна и мудростью, данную ею отцом, и своим отношением, пришедшим без спроса. Разгневаться может она и тогда. Но нам очень надо, — взмолился волк. Понимаешь, мы весь день бегаем, пытаемся найти эти несчастные ворота. И у сфинксов были, и у пифии, и у норм. Ладно, мы тогда не знали, что нам нужны ворота. Просто... Слушай, кентаврик, поздно уже, а мы ещё и не обедали. Пойдём, сходим к этим воротам, да по домам, а?» Кентаврёнок мало что понял из страстной, но сбивчивой речи волка. Однако неподдельное чувство, вероятно, голода, тронуло его. Он окинул друзей каким-то очень недетским мудрым взглядом и ответил... Я провожу вас к воротам, премудрой богиня. Мне скучно. Ну, вот и хорошо, — обрадовался волк. Петя, который уже ног под собой не чуял, тоже воспрял духом. Может, и правда, сходят сейчас к воротам, все узнают и спать. Мальчик, душераздирающий, зевнул. Хорошо, что завтра выходной. Можно будет выспаться. Ах, нет, не получится. «Дома гостя, и неизвестно еще, что им с дедушкой взбредет в голову!» Троица отправилась в путь. Они снова шли тихими и пустынными улицами. И снова Петю не покидало довольно неприятное ощущение чужих взглядов. Когда проходили по Марсову полю, ощущение усилилось настолько, что зачесалась спина. «Ты ничего не чувствуешь?» — рискнул он спросить волка. «Да нет». Волк поднял морду и напряжённо принюхался. Ветер нёс запах тёплой воды, водорослей и земли. Обычные запахи. А что? Как будто на нас кто-то смотрит. Петя поюжился и огляделся. А лучше бы не оглядывался. Прямо на него, совершенно бесшумно, растопырив огромные серые крылья, планировало что-то большое, клыкастое и когтистое. Абсолютно машинально мальчик отскочил, и существо, царапнув воздух, пролетело мимо, а потом резко развернулось и пошло на второй круг. То, что произошло дальше, Петя мечтал бы забыть и не вспоминать никогда. Он мог бы гордиться, если бы размахнулся и врезал когтистые твари прямо в полете. Тихонько восхищался бы собой, если бы поймал летающее чудовище голыми руками. Но это, когда прямо перед ним снова оказалось непонятное существо. Петя завизжал, как девчонка, прямо в раскрытую клыкастую пасть. Визг получился, что надо. Существо отшвырнуло в сторону. Волк зажал уши. Где-то неподалеку завыли сирены и залаяли собаки. Третья атака не состоялась по техническим причинам. Оглушённое чудовище, лопая крыльями, поднялось высоко в небо. Раздался далёкий многоголосый хохот. «Их там что, много?» — выдохнул Петя. «Что это было?» — пришёл в себя волк. Кентаврёнок, сохранявший удивительное спокойствие, пожал плечами. «Это жители каменных зданий? Химерами также зовутся?» В крыльях их слышен ночной переменчивый ветер. Часто летают они над домами в безлунную полночь. Бояться не надо. Хоть мрачные они ликом, но в сердце их пламень. Хранители города древнего наши химеры. Прекрасно, — проворчал волк. И что теперь? Их много. Чего они от нас хотели? Да ничего не хотели. А рядом захлопали крылья и на дорожку рядом с друзьями приземлилось странное существо. Насупленная клыкастая пасть чем-то напоминала львиную. Под толстеньким пузиком висел пышный венок. — Ты, парень, это зла держи? — проговорило существо. — Наш дружбан просто неудачно пошутил. — А вы кто? — Петю слегка потряхивала после этой шуточки. — Я — химера, и эти вон. Химера показала крылом куда-то вверх. Тоже. Мы вообще-то мирные. Дома сторожим. Я, например, с Кузнечного переулка. Меня еще в 1895 году создали. а Вон тут Химера снова показала вверх, где Петя присмотрелся, кружилась парочка таких же крылатых существ. Сапраксина. А вон те, что высоко летают. Самые у нас знаменитые в тусовке из особняка великого князя Владимира Александровича на Дворцовой. «А кто вы все такие?» — еще раз спросил Петя. «Кто такие химеры?» Чудовище пожало каменными плечами. «Да кто ж нас знает?» «Вообще, когда-то давным-давно люди верили, что мы огнедышащие чудовищем. С головой и шеей льва, туловищем козы и хвостом змеей. Порождение тифона и ехидны, между прочим. Что-то не похоже. А волк придирчиво обошёл чудовище вокруг и даже понюхал. Пахло камнем, пылью и бензином. И немножко дождём. Так это сейчас. Химера брезгливо убрала крыло подальше от волка. Эти архитекторы совсем не заморачиваются с нашим обликом. Делают пострашнее, и всё. И часто вы так... «Летаете?» — уточнил Петя. «Бывает. Хочется иногда, знаешь ли, крылья поразмять». но ну, бывай, парень. Не обижайся, мы не со зла». Химера захлопала крыльями и резко взлетела. Петя перевёл дыхание. «За такие шуточки?» — начал он, но не договорил. В небе кружили химеры, а ссориться с ними Петя не собирался. Друзья миновали памятник Суворову, вышли на Дворцовую набережную, и тут оказалось, что встреча с Химерой не самое страшное что могло случиться с ними в эту длинную-длинную ночь. Впереди поджидали гораздо более серьезные испытания. И одно из них Петя видел прямо перед собой.